Сигурд, юность Сигурда. Король Альф не обманул Гьордис. Его отец Хиаль пригдатский радушно принял вдову знаменитого Сигмунда. Он поселил ее в замке, приказал слугам оказывать ей королевские почести и позаботился о том, чтобы она ни в чем не нуждалась. Когда же спустя несколько месяцев предсказание покойного вождя франков сбылось и у Гиордис Появился сын, старый король попросил ее принести ребенка к нему и долго любовался маленьким крепышом с голубыми глазами, нежным красивым личиком и белокурыми локонами. Узнав, что молодая женщина назвала мальчика Сигурдом, Хельприк довольно усмехнулся в свою густую начинающую сидеть бороду. «Это хорошее имя», — сказал он. «Оно происходит от двух слов — побеждать и защищать». Тот, кто его носит, должен со временем стать верным защитником своей страны и победами над врагами охранять ее мир и спокойствие. Твоему сыну предстоит славное будущее. С этого дня маленького Сигарда часто приносили хильпреку, и он постепенно привязался к доброму старику не меньше, чем к родной матери. Мальчик рос удивительно быстро. В три года он уже был ростом шестилетнего. Когда же ему исполнилось восемь лет? Многие принимали его за взрослого юношу. Тогда его дед, как он называл Хиальпрека, решил, что настала пора его учить. В замке датского короля уже много лет жил гном Регин, маленький горбун с длинной черной бородой и крохотными хитрыми глазками. Он был угрюм и молчалив, а порой злобен, но старый король ценил его за обширные познания во всех науках и за то редкое искусство с которым он изготавливал оружие и всевозможные украшения из серебра, золота и драгоценных камней. Ему-то и поручил Хиальпрек воспитывать своего названного внука, и Регин с обычным усердием принялся за новую работу. Сигурт оказался способным учеником, и спустя несколько лет он уже знал все, что надлежало знать королевскому сыну. Юноша научился читать и писать, ездить верхом, владеть оружием и играть во всевозможные игры. Он выучил также языки всех соседних народов и постиг искусство мореплавания. Предсказания Сигмунда продолжали сбываться. В свои 15 лет Сигмунд был на голову выше самого рослого воина, а его могучие плечи и широкая грудь говорили об исполинской силе. Занимаясь юношей, Регин был по-прежнему замкнутый и молчалив. Но чем старше становился Сигурд, тем внимательнее приглядывался к нему хитрый гном, словно одолеваемой тайной думой. Послушай, сказал он однажды своему воспитаннику, когда они вдвоем сидели во дворе королевского замка. Неужели тебе не стыдно так жить? Ты мол, ты знатен, твой отец был великий король, а здесь тебя держат на положении слуги. Сейгурд широко раскрыл глаза. На положении слуги? повторил он удивлен. Почему? Разве король Хельпрек мне в чем-нибудь отказывает? «Разве он относится ко мне хуже, чем к другим своим внукам?» Регина рассмеялся. «У нашего короля недорно живется и простым слугам», — сказал он. «Но я вижу, что все внуки Хиальпрека уже давно имеют собственных лошадей, а ты ходишь пешком, как какой-нибудь пастух». «Я никогда не просил деда подарить мне коня», — возразил Гурт. «А если попрошу, то будь уверен, что он мне в этом не откажет». С этими словами юноша поднялся и, оставив Регина, пошел прямо к Хиальпреку. «Дедушка», — сказал он ему, — «я уже вырос и хочу иметь собственного коня». «Я давно жду от тебя этой просьбы», — добродушно улыбаясь, — ответил старый король. «И рад ее исполнить. Ты знаешь, где пасется мой табун. Ступай и выбери себе любого коня, который придется тебе по нраву». Обрадованный юноша горячо обнял старика, и немедленно, минуты поспешил на пастбище. Табунхи Альпрека пасся на опушке небольшого леса в двух часах ходьбы от замка. В нем было несколько сот коней разной породы и масти. Сигурд долго в нерешительности ходил вокруг, не зная, на каком из них остановить свой выбор, когда вдруг увидел одноглазого старика в широкополой шляпе и синем плаще, который шел к нему из леса. «Что ты тут делаешь? И не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?» Приветливо спросил его незнакомец, подходя ближе. «Я убираю себе коня», — ответил юноша. «Ты старый опытен и, конечно, знаешь больше меня. Скажи, как мне узнать, какая из этих лошадей самая лучшая?» «Это не так трудно сделать», — сказал одноглазый старик. «Поблизости отсюда течет река. Загони в нее табун и возьми себе того коня». который первым переплывет на другую сторону. «Спасибо за совет!» — радостно воскликнул Сигурд. «Подожди меня здесь, и ты увидишь, что я не останусь неблагодарным!» И он, громко свистя и размахивая руками, погнал табун к реке. Испуганные лошади сгоряча бросились прямо в воду, но поток был так широк и стремителен, что все они вскоре повернули обратно к берегу, кроме одного серого жеребца, который, легко борясь с волнами, Быстро переплыл на противоположный берег, а потом, видя, что никакой опасности больше нет, так же легко вернулся назад. «Вот тебе и конь», — рассмеялся одноглазый старик, который неотступно следовал за юношей. «Да к тому же, лучший конь на земле, потому что...» да — добыл он тихо. «Он происходит от самого Слепнира, восьминогого жеребца Година. Сигурд обернулся, чтобы спросить незнакомца, откуда он это знает. но к своему изумлению увидел, что тот уже исчез. Догадавшись, что с ним разговаривал непростой смертный, он решил никому не рассказывать об этой встрече и, позвав конюхов, приказал им отвезти серого жеребца в замок. Таинственный незнакомец не обманул юношу. Грани, так Сигурд назвал своего скукуна, был быстрее выносливее любой лошади, Он быстро привык к юноше, и на каждое ласковое слово молодого хозяина отвечал ему радостным ржанием. Регин с довольной смешкой смотрел, как Сигурд объезжает грани. Но когда тот спросил его, похож ли он теперь на слугу, карлик лукаво прищурился и ответил. «Одна лошадь еще не делает воина. Настоящего воина делает добрый меч». «Ну так выкуй его мне», — сказал Сигурд. «Ты искусный мастер, и для тебя это не составит труда». «Сковать меч для такой руки, как твоя, — большой труд, и для этого действительно требуется настоящее искусство», — отвечал Регин. «Но у тебя будет меч, и такой, лучше которого я еще не делал». Они пошли к кузнецу, и гном тут же принялся за работу. Несмотря на маленький рост, он был силен и крепок, и как перышком размахивал огромным молотом. Сигурд видел много мечей, изготовленных Регином. но на этот раз гном превзошел самого себя, и скованный им клинок был намного острее всех тех, которые он делал раньше. «Ты доволен?» — гордо спросил он юношу, внимательно разглядывавшего его работу. «Не знаю», — отвечал тот. «По красоте твой меч не знает себе равных. Посмотрим, каков он будет в деле». Он размахнулся и за всех сил ударил мечом по железной наковальне Регины. Клинок со звоном разлетелся на куски. Сигурд молча посмотрел на гнома. «Да, ты силен», — покачав головой, сказал Регин. «Ты даже сильнее, чем я думал. Придется мне теперь показать все мое искусство». И он снова застучал молотом. Его второй меч оказался еще лучше первого, но и он сломался пополам при первом же ударе Сигурда. «Тебе придется искать себе другого мастера», — воршлив, сказал Регин, — Гося горный, сердито швыряя в сторону молот и клещи. «Для твоей руки мои мечи не годятся!» Разочарованный юноша вышел из кузницы и печально побрел замок. Гьордис сразу заметил сдвинутые брови сына и спросил его, чем он озабочен. «Ах!» — ответил Сигурд. «Мне говорят, что тот не воин, у которого нет доброго меча. Они все ломаются в моих руках, как деревянный». Гьордис улыбнулся. «Подожди немного», — сказала она. «Может быть, мне удастся тебе помочь». Бывшая королева Франков прошла в свою опочевальню и вскоре вернулась назад, держа в руках две половинки меча. «Это клинок твоего отца Сигмунда», — сказал Гердис. «Сам Один подарил ему этот меч. Он же и сломал его своим копьем. Отнеси эти половинки Регина и попроси их сковать их вместе». «Тогда у тебя будет меч, который выдержит все удары». Но помни, Сигурд», — добавила она. «Отец, умирая, ожидал, что ты отомстишь за него этим мечом. Этого жду от тебя и я». Глаза Сигурда заблестели. Он прижал к груди предсмертный дар Сигмунда и побежал обратно к Регину. Гном долго с удивлением рассматривал обломки замечательного клинка, Потом, не говоря ни слова, опять разжег горн и поднял с земли брошенные инструменты. Сигурд также молчал, замиранием сердца, ожидая конца работы Регины. Все так же молча взял он немного позже из рук гнома готовый меч, молча ударил им по железной наковальне и только тут вскрикнул от восторга. Чудесный подарок отца богов рассек ее пополам и глубоко ушел в землю. Я радуюсь за тебя, Сигурд! — воскликнул гном, маленькие глазки которого горели, как угольки. — Но еще больше я радуюсь за себя. Пришло время раскрыть тебе мою тайну. — Твою тайну, Ригин? – переспросил юноша. — Да, Сигурд, великую тайну, — отвечал карлик, улыбаясь и показывая свои острые белые зубы. — Ну а скажи мне сначала, любишь ли ты золото? — А за что мне его любить? — в свою очередь спросил Сигурд. — Я знаю, что у моего отца было много золота. Мать послала его, и оно хранится у деда Хельпрека. Но я сам никогда не держал его в руках. У меня и без золота есть все, что мне нужно. Регин рассмеялся тонким пронзительным смехом. Ты еще не знаешь власти золота, сказал он. Оно всемогущее. Золото может сделать тебя величайшим королем в мире. Вернее, чем самый лучший меч. Ты ошибаешься, Регин, возразил Сигурд. Я слышал не раз от своей матери, что когда-то мой отец отказался продать королю Гаутланда Сигейру вот этот самый меч за все его золото, а потом одержал над ним победу. Гном покачал головой. «Я тоже слышал об этом», — сказал он. «Но Сигер был далеко не так богат, как ты думаешь. Выслушай мою историю, и тогда ты узнаешь, что такое настоящее богатство и как его найти. Только сначала сядем, потому что...» Рассказывать я буду долго, очень долго.